Приход к власти очередного масона Рональда Рейгана поднял с дна американского общества самые агрессивные антирусские силы, пытавшиеся перевести холодную войну в горячую. Хитрый и жестокий демагог Рональд Рейган присвоил себе непозволительную для государственного деятеля такого ранга терминологию по отношению к России, которую он назвал «империей зла», а ее руководство «средоточием зла в современном мире» утверждая, что Советский Союз использовал разрядку только в своих целях. Отвергнув разрядку, новый президент США заявил, что не продолжит переговоров по сокращению вооружений, пока еще больше не укрепит ядерные силы США. При Рейгане оборотный бюджет Америки вырос на 10% и вдвое превысил цифры, приводимые Рейганом в своей предвыборной кампании. Ускоряется разработка новых видов вооружений. Миллиарды долларов выделяются на проведение антирусской кампании, поддержку подрывных элементов и агентов влияния внутри России. Соединенные Штаты, внешняя политика которых традиционно строилась на началах авантюризма, насилия и государственного терроризма, в лице своего Госдепартамента пытаются давать уроки хорошего тона СССР. Первый госсекретарь Рейгана, тоже масон Хейк, заявлял, Наш сигнал с Советом заключается в простом предупреждении, что время их необузданного авантюризма в третьем мире закончилось, что терпение Америки смотреть на козни ставленников Москвы на Кубе и в Ливии иссякло. Подобные наглые заявления, естественно, не могли способствовать нормальному развитию советско-американских отношений. По сути дела, американская администрация провоцировала конфликт, который мог приобрести и военные формы. Советское правительство расценивало новую американскую внешнюю политику как подготовку к войне. На закрытом совещании работников советских спецслужб в мае 1981 -го года Андропов сообщил, что американская администрация активно готовится к ядерной войне. Создается возможность нанесения Соединенными Штатами первого ракетно-ядерного удара по СССР. Советская разведка ориентируется на сбор военно-стратегических сведений о ядерной угрозе, исходящей от США и НАТО, которые явно наращивали концентрацию вооружения в Западной Европе, прежде всего путем размещения здесь крылатых ракет и першингов. Ядерная угроза, исходившая от США, приобрела особое значение с принятием правительством Рейгана программы стратегической оборонной инициативы «СОИ». Программа эта, основанная на высоких, прежде всего лазерных технологиях, была направлена на уничтожение оборонительного комплекса СССР, в результате чего США могли осуществить агрессию, не опасаясь ядерного возмездия со стороны Советского Союза. В начале 80-х годов бывший начальник штабов США Масон Тайлор выступая вместе с рядом высокопоставленных отставных американских военных занесение по Советскому Союзу столь сильного первого удара, чтобы парализовать работу его государственного аппарата, экономику и способность вести длительную войну, заявил, «Я считаю, что наши вооруженные силы могут нанести такой удар в настоящее время, и они должны сохранить такую способность в будущем». Стратегические силы, обладающие единственной способностью причинения массового разрушения, должны иметь единственную задачу предотвращения Советского Союза от применения его вооруженных сил в любой форме. Они должны быть способны спастись от массивного первого удара и быть в состоянии уничтожить достаточно целей врага, чтобы уничтожить Советский Союз, его правительство, общество и экономику. Генерал Тайлор, ставя перед американскими вооруженными силами задачу уничтожения Советского Союза, предписывал, по возможности эти цели должны находиться в областях, населенных преимущественно русскими по происхождению людьми, чтобы не причинить вреда нерусским республикам. Генерал считал, что задачу окончательного уничтожения остатков русского народа, переживших американский ядерный удар, охотно возьмут на себя соседи России и нерусская часть населения СССР. Он пишет «То, что останется, достанется на расправу враждебным соседям, мстительным сателлитам и нерусским элементам населения страны». На наличие такого этнического фактора обратил мое внимание профессор Гуртнер своей статьей «Стратегическая уязвимость многонационального государства. Устрашение Советского Союза» в журнале «Political Scans Quartery». В начале 1982 года Рейган вместе со своими советниками разрабатывает стратегию, основанную на атаке на главные самые слабые места политической и экономической системы России. Для этих целей, вспоминал президентский советник Уайнбергер, была принята широкая стратегия, включающая также и экономическую войну. Это была супертайная операция, проводимая в содействии с союзниками, а также с использованием других средств. Руководителем подрывных операций против России назначается директор ЦРУ Кейси, получивший в этой области широчайшие полномочия. Вокруг него сколачивается команда профессиональных русофобов, среди которых особенно колоритную роль играли два польских еврея – Пайпс и Збигнев-Бжезинский, непременные участники всех подрывных антирусских акций. С помощью этих специалистов подготавливаются несколько совершенно секретных директив – ориентирующих всю государственную машину США на тайную подрывную деятельность против России. Директива НСДД-32, подписанная Рейганом в марте 1982 года, рекомендовала нейтрализацию советского влияния в Восточной Европе и применение тайных мер и прочих методов поддержки антисоветских организаций в этом регионе. Документ фактически отменял Ялтинские соглашения. Директива НСДД-66, подписанная в ноябре 1982-го, устанавливала цель политики США – подрыв советской экономики методом атаки на ее стратегическую триаду, то есть на базовые средства, считавшиеся основой народного хозяйства России. Директива НСДД-75, январь 1983-го, ориентировала США не столько на сосуществование с советской системой, сколько на ее фундаментальные изменения – Разработанная по указанию Рейгана в 1982-83 годах стратегия холодной войны против России включала следующие основные направления. Тайную финансовую, разведывательную и политическую помощь движению «Солидарность» в Польше, что гарантировало сохранение оппозиции в странах Варшавского договора. Значительную военную и финансовую помощь движению сопротивления в Афганистане а также поставки для маджахедов, дающие им возможность распространения войны на территории Советского Союза. Компании по резкому уменьшению поступлений твердой валюты в Советский Союз в результате снижения цен на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией, а также ограничение экспорта советского газа на Запад. Всестороннюю и детально разработанную психологическую войну, направленную на то, чтобы посеять страх и неуверенность среди советского руководства. Комплексные акции мирового масштаба с применением тайной дипломатии с целью максимального ограничения доступа Советского Союза к западным технологиям. Широко организованную техническую дезинформацию с целью разрушения советской экономики. Рост вооружений и поддержание их на высоком техническом уровне, что должно было подорвать советскую экономику и обострить кризис ресурсов. К осуществлению программы холодной войны против России привлекаются все влиятельные силы мировой закулисы – масонских лож, западных разведок и католической церкви. Руководитель программы Кейси лично встретился с начальником израильской разведки Моссад и договорился о совместной деятельности против России. Моссад создала активную шпионскую сеть в Центральной Европе. Опираясь на эмигрантов из Польши, России и Венгрии, МОСАД организовала каналы, ведущие от Албании к Польше и дальше, вглубь России. Эту сеть составляли преимущественно еврейские диссиденты, католические священники и раввины. В Ватикане состоялись аналогичные переговоры Кейси с представителями Попы Римского, подкрепленные впоследствии личной встречей Рейгана с Иоанном Павлом II. В результате между ЦРУ и Верхушкой Католической Церкви Произошел тайный сговор, и значительная часть католических священников стала секретной агентурой американской разведки, поставляя ей информацию из Польши и СССР. Осуществлялось это явочным порядком, без подписания каких-либо письменных договоров. Через организации католической церкви ЦРУ стала поставлять в Польшу множительную и другую технику для подрывной антирусской работы деньги на содержание функционеров «Солидарности», многие из которых одновременно были агентами ЦРУ. С помощью различных манипуляций Рейгану удалось оказать давление на Саудовскую Аравию, чтобы убедить ее снизить цены на нефть, тем самым сократив валютное поступление России. Разменные монеты в переговорах с «Эр-Риядом» стали льготные поставки в Саудовскую Аравию американского оружия. Мы стремились к понижению цен на нефть, признавался военный министр США Уанбергер. По этой причине мы продавали им оружие. В результате этой тайной операции Россия потеряла десятки миллиардов долларов прибыли от экспорта нефти. По инициативе Рейгана осуществляются бесплатные поставки оружия маджахедам Афганистана, а также подготовка их формирований на территории Пакистана. «Для борьбы против России мы должны пустить им кровь», заявлял директор ЦРУ Кейси на одном из заседаний. Поставки шли из Египта через Пакистан с помощью Саудовской Аравии. Часть оружия доставлялась из Китая. И, наконец, Рейган и другие официальные американские русофобы разрабатывают план финансирования и поддержки антикоммунистических, а фактически антирусских, восстаний во всем мире. «Советы вторгаются к нашим союзникам везде», заявлял Кейси. «Почти на каждом континенте они создали основы своей власти. У нас есть возможность положить этому конец». «В странах третьего мира такая разруха, как при антиколониальном движении 50-60-х годов, а потом при коммунистических режимах 60-70-х. Только сейчас там начались антикоммунистические восстания. Мы должны поддержать эти движения финансово и политически». Если нам удастся заставить Советы вкладывать все больше средств для сохранения своего влияния, то это в конце концов развалит их систему. Нам нужно еще несколько Афганистанов.